Глава 9 Джейн Уорд была расстроена Одно и то же в это время сезона Середина июня и уже пять новых гидов или сами ушли, или были уволены Том Артега только что вернулся с Майорки, куда он летал расследовать случай Джейсона Бранса, менеджера по курорту. К сожалению, когда он туда прибыл, Джейсон уже исчез в неизвестном направлении, прихватив с собой более 20 тысяч фунтов экскурсионных денег. «Мы можем преследовать его в судебном порядке?» спросил Том. «Если он, конечно, вернется». «Вряд ли». Нет, мы, конечно, можем попытаться, но нам придется иметь дело с испанским судом, что займет вечность и встанет в состояние. Есть еще проблемы доказательства именно этой суммы. Ты ведь прекрасно знаешь, что далеко не все деньги от экскурсий декларируются. Том сменил тему. И как там Натали работается с замечательной Элисон Шент на Ибице? Она там уже неделю, не так ли? Угу. «Думаю, около того. Насколько мне известно, она там неплохо себя чувствует». Джейн взяла кружку из рук Тома. «Спасибо. Тем не менее, что ты имеешь в виду, говоря замечательное, Элисон Шент?» «Кажется, я заметила нотку сарказма. Чем она расстроила моего малыша?» «О, вовсе ничем!» – вздохнул Том. «Просто каждый раз, когда я разговариваю с ней по телефону, у меня складывается ощущение, что я ей не нравлюсь». «Это не только меня касается», — продолжил Том. «Она не очень-то любит и Брэда». «Что, правда?» — подняла брови Джейн. «А вот это действительно меня удивляет». бред старался держаться подальше от Марио. Это было все, что он смог сделать, чтобы Марио не догадался о том, что Лестер ему все выложил о паре. Но Майки был прав». Лорейн уволили, и он ничего не мог уже сделать, чтобы вернуть ее. Кроме того, на замену уже прислали Натали. Месть должна быть хорошо продумана. Натали была милой девушкой, этакая женская версия Грега, абсолютно не интересующаяся интригами и любящая хорошо повеселиться. Она и Бред подружились сразу же. Бред взял за стойкой ключ. Едва он снял его с гвоздя, вошел в партье и Бред быстренько сунул ключ в карман. Привет. Партье пробормотал что-то в ответ. Бред проскользнул по лестнице к комнате Марио и, подойдя к его двери, на всякий случай постучал. Ответа не последовало. Он сунул ключ в замочную скважину и, повернув его, открыл дверь. Марио, позвал он. Ответом было молчание. Бред закрыл дверь. Войдя в ванную, он взял с полки зеленую бутылочку шампуня и аккуратненько отвернул крышечку. В коридоре послышались шаги. Он притаился. Шаги приближались. Черт! Бред оглядел номер в поисках места, где можно было бы спрятаться, но скрыться было негде. Он сжался, ожидая звука поворачивающегося ключа, но вместо этого услышал женский голос. Марио? он перестал дышать. «Марио, ты там?» «Это Ким». Она подождала несколько секунд. «Черт». Брэд прислушался к затихающим шагам в коридоре и вернулся к своей задаче. Он вынул из кармана имак, состав удаляющей волосы, перелил его в шампунь Марио и, улыбнувшись, поставил бутылочку на место. «Инвойс» был подобран с пола уборщицей неделей раньше. Она положила его в кучу других бумаг на столе. Через несколько минут она нашла записку. «Себастьян, позвони мне, пожалуйста, насчет этого. филиппа Она понятия не имела, о чем речь, поэтому просто выбросила записку в корзину. Себастьян решил разобраться на столе. Он ослабил галстук и пригладил ладонью волосы, прежде чем взять со стола последнюю бумагу. «Инвойс». После четырех с половиной часов работы с бумагами он действовал на автопилоте, однако он увидел название компании вверху листа, его рутинное равнодушие сменило заинтригованность. «Чемберлин клиник», — пробормотал он про себя, — «это еще что за черт?» В графе «кому» не было имени, только номер клиента. Он снял очки и после минутного раздумья взял трубку и набрал номер. Хорошо поставленный женский голос ответил «Добрый день, извините, доброе утро, Чемберлин клиник, чем могу помочь?» «Здравствуйте, я просто хотел разобраться с инвойсом номер 62174». Регистраторша его прервала «Да, подождите секунду, я переведу вас в бухгалтерию». После пары гудков ответил другой женский голос «Бухгалтерия». «Добрый день. Я хотел бы узнать, не могли бы вы мне помочь разобраться с инвойсом? Вам сказать номер?» <говорит> «Да, пожалуйста». «Окей. 62174». Себастьян слышал, как номер вбивается в клавиатуру. «Мистер Гомес?» Себастьян слегка обалдел. «Алло, мистер Гомес, вы на линии?» «Эээ... да, извините, меня отвлекли». «Все в порядке, мистер Гомес. Я понимаю, что такие вещи конфиденциальны». У Себастьяна мелькнула идея, что Гомес сделал операцию по увеличению члена. ну зачем ему нужно было проводить такие платежи через компанию? Должно же быть этому какое-то объяснение. Как раз в этот момент вошла Джейн. Себастьян знаками призвал ее к тишине и показал на кресло. «Вам лучше нанять себе бухгалтера, мистер Гомес». «Только удостоверьтесь, что он профи, если вы хотите потребовать возвращение налога за прерывание». «За что?» – подпрыгнул Себастьян. «Прерывание беременности». Женщина помолчала. Себастьян потерял дар речи. «Подождите-ка. Это вообще вы, мистер Гомес?» «Что?» «А, да, да, слушайте, извините, но мне надо бежать. Меня вызывают. До свидания». Себастьян положил к трубку и упал в кресло. «Что за хрень происходит?» – спросила Джейн. Себастьян покачал головой. «Ты просто не поверишь». Он посмотрел в окно и минуту собирался с мыслями. «Я нашел на столе вот этот инвойс. Он из частной клиники, и ты знаешь, за что было уплачено?» Джейн пожала плечами. «Аборт». О, «Господи, нет». Она посмотрела на него, так словно увидела привидение. «Это еще не все. Знаешь, от кого он?» «Не Филипп или это Гунес, кожаный офис?» Себастьян уставился на Джейн, словно на телепата. Джейн посмотрела на него чуть испуганно. «Вот черт, а?» «Как ты?» «О, Себастьян, я кажусь себе такой глупой!» На прошлой неделе я получила анонимный звонок. Сказала, что нам надо присматривать за Гомесом, потому что у него роман с кем-то из компании. Однако она не сказала, с кем именно. Чего я не понимаю, так это зачем надо было протаскивать инвойс через компанию? Нарушил молчание Себастьян. Хм, задумалась Джейн. В любом случае, это не его жена. Ей около пятидесяти. Себастьян снял трубку и набрал номер семнадцать. Кабинет Филиппе. Филиппе? Это Себастьян. Они никогда не обменивались любезностями, поэтому Себастьян сразу перешел к делу. Филиппе, это насчет инвойса из Чемберлин клиник. А, да, я рад, что ты позвонил, хотя, если честно, я ждал твоего звонка немного раньше. Да, но я был очень занят, ответил слегка сбитый с толку Себастьян. Да ладно, забыли. Так в чем проблема, спросил Филиппе. «Я уверен, что проблема могла возникнуть, поэтому и прикрепил к инвойсу записку, в которой попросил тебя позвонить мне, чтобы я мог ответить на все вопросы». Себастьян улыбнулся про себя. «Значит, была записка, но она потерялась. Теперь надо было, чтобы Филипп и говорил сам». «Понимаешь, Себастьян, у меня зрение ослабло за последний год, наверное, из-за всех этих контрактов, которые мне приходится читать». Поэтому я сделал себе коррекцию зрения. Исключительно для того, чтобы можно было нормально работать. Я решил, что будет правильнее, если этот счет оплатит компания. Если бы мне не приходилось столько читать по работе, то думаю, что зрение ослабло бы только через несколько лет». «Так значит, инвойс за лазерную коррекцию, не так ли?» «Да, именно так», — солгал Филиппо. «А что, с этим проблемы?» да нет по крайней мере не должно быть себастьян размышлял в течение разговора. я тебе вот что скажу филиппа если вдруг возникнут проблемы я тебе позвоню договорились хорошо поговорим позже до свидания себастьян филипп положил трубку он не ожидал что все пройдет так легко во что он играет пробормотал себастьян встав с кресла и расхаживая по кабинету я уловила смысл. «Он сказал, что инвойс для лазерной коррекции?» «Именно это он утверждает». «Да». Себастьян посмотрел на Джейн и, улыбнувшись, дал ей телефонную трубку. «Тебе бы не хотелось узнать имя этой счастливицы?» «Не знаю», — ответила Джейн, беря трубку. «Что мне нужно сделать-то?» Себастьян посмотрел на нее ничего не выражающим взглядом. В глазах Джейн вдруг появились искорки вдохновения. Я знаю. Она набрала номер. «Чамберлин клиник». «Не могли бы вы мне помочь? Я делала себе прерывание у вас прошлым летом, но инвойс пришел на имя моего отца, а не на мое». «О нет!» — воскликнул обеспокоенный голос. «Простите». «Нет-нет, все в порядке. Наша вина. Должны были предупредить. Я переехала, и вот не знаю, какой именно из моих адресов у вас записан, старый или новый. Подождите». «Я сейчас проверю. А какой номер инвойса?» «Шесть два один семь четыре». После паузы голос сказал. «Адрес, который у вас записан, кембриджский. Это верный?» Джейн надеялась, что женщина прочитает полный адрес. Но та не стала этого делать. И что теперь? Она ведь не могла спросить свой собственный адрес. «Нет». Я переехала. Джейн дала адрес университетского друга. Не могли бы вы переслать на 45 Читэм Роуд, Хэнуэлл, Лондон, W7. Простите, никогда не могла запомнить индекс. Без проблем. Сегодня же вышлем. Никакого имени. Джейн посмотрела на Себастьяна и пожала плечами. Она облажалась. Спасибо большое. До свидания. Всего хорошего, мисс Шэндт. «Чё случилось, лысый?» «Что?» «Я тебя спрашиваю, что за дела, лысый?» Бред понял Майки и засмеялся. Марио было не до смеха. Они оба посмотрели на тупикующее выражение лица Марио и заржали. Марио ушёл с обиженным видом, что развеселило их ещё больше». «Ну вот, Брэд», — сказал Майки сквозь смех. «Я же говорил, что есть лучшие пути отомстить этому козлу, чем разбить ему башку. Бить надо туда, где ему больнее. В его эго». Клёво, да? Он так своей шевелюрой гордился. А сейчас, как Самсон, совсем потерял уверенность. Он уже неделю никого снять не может».